Сальсо Маджоре. Бальнеологический курорт в Италии, у подножия Апенин, к западу от пармы Петроний. Гай Петроний – арбитр, римский поэт и прозаик эпохи Нерона, 50 60 годы нашей эры. Автор сатирико-бытового приключенческого романа «Сатирикон». Эдгар По. 1809-1849 годы. Американский писатель, поэт, автор знаменитых неоготических новелл «Падение дома» Ашеров, «Золотой жук» и других, а также поэтического сборника «Ворон и другие стихотворения» 1845 год. гросс Роберт около 1175-1253 годов. Епископ Линкольна, выдающийся государственный деятель и философ Средневековья. Его философия представляет собой первую попытку примирить учение святого Августина и Аристотеля. Для эпохи Перикла, так называемый век Перикла, период расцвета афинского государства в середине V века до нашей эры 443-429 годы до нашей эры Фукидид около 460-455 около 396 годов до нашей эры греческий историк эпохи Перикла, блестящий мастер прозы, автор истории Парфенонской войны. Парфенон главный храм Афин, посвященный покровительнице города Афине Деве. Строительство было закончено в 432 году до нашей эры. Оно велось сочями Иктином и Каликратом под наблюдением Фидия. Храм построен из белого пентелийского мрамора. В глубине храма стояла двенадцатиметровая статуя Афины из слоновой кости и золота. Эта статуя, так же как и большой фриз, изображавший в частности сцены гигантомахии в Троянской войне, считалась произведением Фидия. Статуя Афины простояла более семи столетий и была разрушена в IV веке нашей эры. Будда, принц Готама из рода Шакья, по рождению названный Сидхартхой, что означает достигший цели, считается реально жившим в Индии примерно в 5-6 веках до нашей эры человеком. Пост Приштоцен. ископаемо принадлежащее к заключительному периоду геологического прошлого. Диадриба. Резкая оскорбительная критика. Магнетокарбонгидраты. Таких химических соединений не существует. Жар Эробуса дремлет под ледяным его покрывалом. У древних греков Эребус олицетворение вечного мрака или ночи. Этих дам употребляли любви небесной и любви земной, то есть Венере-Урания и Венере-Пандемос. Венера-Урания — богиня брака, семьи и рожденных в браке детей. Венера-Пандемос — богиня чувственной любви. Фаллическая колонна, статуя Приапа. «Взгляд твой волнует меня, солнечному лучу я бы уподобил тебя». «И никогда не отбелить тебе тех поцелуев». Возможно, Деннис невольно подражает книге «Песнь песней Соломона». Ветхий Завет, глава 4, стихи 1, 7, 9. «Преапический». приап сын Диониса, иногда Адониса Гермеса, и Хионы, иногда Афродиты. Бог садов, покровитель виноделия, садоводства, рыбной ловли. Приап также бог плодородия и мужской силы. Обычно приапа изображали в виде статуи с обнаженным фалосом. Иуда Искариот. Согласно Библии, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, передавший учителя в руки иерусалимских властей за тридцать сребреников. Рассказ о предательстве Иуда Искариота и его смерти в Евангелиях и Деяниях апостольских дается в разных версиях. История Иуды получила свое развитие в апокрифической литературе, в средневековых мистериях. Образ Иуды, ставший символом предательства, нашел отражение в искусстве Средневековья, а также Возрождениях. Обычно изображались предательства Иуды своим поцелуем, указывающего стражникам Иисуса Христа, и тайная вечеря, а также в литературе, Данты и другие. Бахус – римское имя греческого бога Диониса, покровителя виноградарства и виноделия, одного из наиболее популярных богов Древней Греции, сына Зевса и Семелы. Колыбель Ромула и Грема. По преданию братьев-близнецов Ромула и Рема, в законах наследников города Альба-Лонга, захвативший трон Амули, повелел бросить в Тибр. Река вынесла детей на берег. Их вскормила посланная Марсом волчица. Затем мальчиков воспитали пастух Фаустул и его жена Акка Лоренция. Когда братья выросли, они убили Амулия, и в том месте, где их нашла волчица, основали город Рим. Изида или Исида – важнейшая из богинь Древнего Египта, покровительница плодородия, материнства, богиня жизни и здоровья. Культ Изиды связан с почитанием ее брата и супруга Осириса орицетворяющего умирающую и воскресающую растительность. Сэр Герберт Стрит. Возможно, под именем несуществующего сэра Герберта Стрита, Норман Дуглас подразумевает сэра Герберта Три, сводного брата Макса бербоума известного писателя и карикатуриста с которым Дуглас был хорошо знаком. Сэр Герберт Три, 1853-1917 годы, в свою очередь прославился как драматический актер и видный театральный деятель. Южный Кенсингтон. Южная часть центрального Вестминстерского округа в Лондоне, где расположены знаменитые Кенсингтонские сады. Диметра. У римлян Церера. Греческая богиня плодородия и земледелия, дочь Крона Иреи, сестра Зевса, мать персефоны Центром культа Деметра был Елевсин, где происходили элевсинские мистерии, положившие начало древнегреческой трагедии. Деметра в римской мифологии изображалась в венке из колосев с корзиной плодов. В отличие от героев Гомера, они подавляют собственные страхи. Многие герои Гомера не скрывают своих чувств, плачут, не стесняясь слез. Патрокол — друг Ахилла. Антилох и Ахилл — оплакивающие убитого Патрокла. Троянский царь Приам, сокрушающийся над убитым сыном Гектором. Сократ. 469-399 годы до нашей эры. Великий древнегреческий философ, деятель афинского просвещения, основатель диалектического метода, маевтики. Антропоцентрическое видение мира. От греческого антропос человек. Представление о мире, в котором центральное положение занимает человек, в отличие от теоцентрической модели мира, согласно которой центром мироздания является Бог. Инталия, от латинского intaglio – резьба. Резной камень, гемма, с углубленным изображением, служивший главным образом печатью. Инталии появились в четвертом тысячелетии до нашей эры, в странах Древнего Востока и широко распространялись в период античности. В женском союзе. Первое профессиональное объединение женщин в Англии появились в конце XIX века в русле английского суфражизма, борьбы женщин за право на образование, участие в выборах, доступ к профессиональной деятельности и прочее. Многие из них назывались гильдеми. Лисип – древнегреческий скульптор второй половины четвертого века до нашей эры, представитель поздней классики, придворный художник Александра Македонского. Скульптуры Лисиппа – атлеты, мифологические персонажи – сохранились в римских копиях. Крес – 595-546 годы до нашей эры. Царь Лидии – с 560 года до нашей эры. Был разбит и взят в плен Киром II Великим, а его царство было присоединено к Персии в 546 году до нашей эры. Богатство Креза вошло в поговорку. Майолика, от итальянского майолика, старое название острова Майорка, через который ввозились в Италию произведения испана мавританской керамики. Итальянские керамические изделия 15-18 веков с цветным пористым черепком и не допускающие исправления сюжетной росписью по сырой непрозрачной оловянной глазури. Продукция мастерских Фаэнси, Флоренции, Хафаджола, Сиены, Урбина, Кастель Дуранте, а иногда и с нанесенным сверху люстром. Итальянская Майоликовая живопись, портреты, многофигурные композиции на декоративной посуде, плакетках, панно и скульптура носят самостоятельный характер, что сближает их с останковым и монументальным искусством. В широком смысле майолика это изделие из цветной обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытая глазурью. Им свойственны массивность форм, плавная текучесть силуэта, яркий блеск полив, контрастное сочетание цветов. Большое развитие майолика получило в странах Древнего Востока: Египте, Вавилоне, Иране, в средневековых государствах Средней Центральной и Передней Азии. Майолика производилась также в 14-18 веках в странах Европы: Испании, Германии, Франции. В Древней Руси она была известна уже в XI веке. В декоративной майолике на рубеже XIX-XX веков работали Врубель, васнецов Головин, Малютин и другие русские зарубежные художники, в том числе Франсуа Лейже и Пикассо. Наумены от греческого постигаемое термин, широко распространенный в философии Средневековья и Нового времени, обозначающий нечто Ума, постигаемая в противоположность феномену, данному в опыте и постигаемому чувствами. Сэмюэль Батлер, 1835-1902 годы, английский писатель автор нашумевшего в свое время романа «Едгин», 1872 год, а также ряда научных работ, исполненных антидарвиновского пафоса. «Эволюция старая и новая» 1879 год и «Историко-литературной версии Одиссеи. Женщина, создавшая Одиссею» 1897 год. Сцила атеизма и харибда христианства. Здесь иносказательно между двух огней, между двух опасностей. Джон Фредерик Уоттс. 1817-1904 годы. Викторианский живописец и скульптор, автор грандиозных полотен на аллегорические темы. Перси Биши Шелли, 1792-1822 годы. Английский поэт-романтик, автор философской мятежной лирики. Восстание ислама, 1818 год. Ода западному ветру. Анархист и борец против социальной несправедливости. Обращение к ирландскому народу, 1812 год. Переводчик с греческого, латыни, испанского, немецкого и арабского языков. Ганимет. В греческой мифологии сын дарданского царя Троя. За необыкновенную красоту, похищенный богами, взяты ими на небо где стал любимцем и виночерпием Зевса. Похищение Ганимеда – частый сюжет в искусстве, картины и скульптуры Микеланджело, Тициана, Кореджо, Рембрандта и других. В переносном смысле, часто шутливо, официант. Вильзевул, в Новом Завете глава демонов, князь бесов. Гален, величайший врач и философ древности, живший в Пергаме во II веке нашей эры и писавший свои многочисленные труды на древнегреческом языке. Андерс Цельзий, 1701-1744 годы, шведский астроном. В 1736 году произвел измерение длины дуги Меридиана. Написал трактат об измерении теплоты, ввел стоградусную шкалу термометров, Авиценна, латинизированное имя среднеазиатского философа и ученого 11 века Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха, 980-1037 годы, философа-врача, представителя восточного аристотелизма, жившего в Средней Азии и Иране, занимавшего должности врача и визиря при различных правителях, чьи главные философские труды – книга исцеления, книга указаний и наставлений, книга знания на языке фарси. Антоний Муса или Мухаммед ибн Муса аль Хворизми около 780-го, около 850-го годов нашей эры. Мусульманский математик и астроном Арибази, 325-403 годы нашей эры. Врач из Пергама, придворный медик императора Юлиана, автор обширной медицинской энциклопедии. Апофегма. Краткое и меткое наставление. Дайка. Пластинообразное геологическое тело, образованное путем заполнения трещин магматическим расплавом. Шордич, район Лондона. Моисей, пророк израильского народа. Ветхий Завет, исход от главы 2 стих 1 до 40 главы стих 35. Левит, числа. Аарон, брат Моисея, пророк, не раз нарушавший заповеди Господни. Ветхий Завет. Исход. Глава 4, стих 14. Глава с 27 по 30, стихи с 5 по 1. Глава 6, стих 13 и так далее. Левит. Числа. Глава 17, стих 8. «Скрижали откровение Божия, древние таблички с заповедями» данное Богом Моисею. Ветхий Завет, Исход, глава 31, стих 18, глава 32, стихи 15, 16, 19, глава 34, стихи от 4 по 27, 28. Давид, Ветхий Завет, Первая книга Царств, Главы с 16 по 32. Вторая книга Царств. Главы с 1 по 12. Фарисеи. Здесь лукавые. Новый Завет. Матфей, глава 22, стих 18. Лжепророки. Новый Завет. Матфей, глава 23, стих 2. Глава 13, стих 15.